В заключение. Вы узнали, как знакомиться с защитником с помощью внутреннего диалога, физических ощущений, чувств, образов и непосредственного знания. Это шаг Z4. Вы научились задавать защитнику вопросы, в частности, помогающие понять его положительные намерения и опасность, от которой он вас ограждает. Вы увидели, как давать частям имена. Вы узнали, как уважительно завершать сессию как справляться с нежеланием выполнять упражнения и как отслеживать защитника или начало тропы в режиме реального времени. Вы уже понимаете защитника и его доброе намерение, и в следующей главе вы увидите, как выстраивать с ним доверительные отношения.